Радуйся, что овца, а Шалаева или Шалавова. Утешала под утро, когда толпа малость рассосала стажорку шайву Майя Бореева. о -ля -ля, уже есть в дневной смене. А фамилии у нас тут любят склонять по-всячески. Бореева знала, о чем говорит. Ее как раз звали Абуреева. Вот обуреть Характер у нее был тот еще. Внешние же данные вполне на уровне. Кореглазая Майя высветляла волосы, чтобы эффектней выглядеть, и не ела ничего, кроме йогурта. Фигура у нее средненькая на мой вкус. Я предпочитаю наличие выпуклости, их отсутствию Зато ножки — прелесть. Однако стоило Майе открыть рот, и красота ног резко забывалась. Словом, лучшими моментами в обществе Майи были те, когда она поднималась из VIP, встав и молчала эти вот обязательные прозвище были фишкой нашего тесного коллектива в других казино насколько я знаю со слов более опытных дилеров ничего подобного нет может текучка кадров быстрее может люди там без воображения после смены я джо и макс как обычно пошли пешком до финляндского это общее направление нас издружила. Макс жил на финбане он шел с нами до остановки маршрутки Дальше мы катились, а он уже завтракал. Я выходил у сезона, а Джо ехал до Пискаревки. Прокладывали по-разному маршрут, заглядывая в кафе по пути. Или не сильно от него отклоняясь. Общались. Иногда останавливались на набережной, неподалеку от инженерного замка. Макс курил. Из нас троих легкий и куревым портил только на Ходько. А мы с Джоном кидали монетки в постамент Чижика-Пыжика. На фарт. Называлось это действо. Днем у этой крохотной статуи не протолкнуться от туристов, а утром — тишь да благодать. Ни одного таджика не видать. Монетка, другая, третья — все мимо. Женек свою долю удачи урвал с первого броска. Я занес руку с четвертой по счету монетой, но она так и осталась, зажатой между пальцами. Из реки Фонтанки высунулась бледно-синюшная рука, Высунулась, чтобы пригрозить мне кулаком. — Что, упырёныш, выбрался из склепа? Духом свободы никак не надышишься. — Что? Кто там что протявкал? — Тявкай громче, пусть ветер носит. За моей спиной привычно обмениваются подначками Шпала и Джо. Это у них хроническая ночь прошла впустую, если два моих приятеля друг дружке слово доброе не сказанули. Причем делают они это к обоюдному удовольствию, похмыкивая над особо удачными подколками. Пока я вертел головой, рука из фонтанки никуда не делась, что даже для горячечного бреда слишком. Меня, конечно, воспитывали в духе мира и взаимоуважения, но всему границы есть. И анемичными кулаченками мне грозить всякая муть синюшная без ответа не будет. К тому же мне своевременно вспомнились слова служивого о том, что в Питере мне задержаться не удастся. А я вызовы принимал всегда, как от Родиона Громова из секции прямой дороги, отправившегося в юношескую сборную. Да, отделал меня тогда Родька знатно, но и я один раз сумел его достать левым боковым. Я таскаю с собой в заднем кармане зажигалку, хотя и не курю. Это со времен походов с классом вошло в привычку. Огонь должен быть доступен всегда, в любой глуши, в любую непогоду. Так что в качестве ответа на торчащий из воды вызов я убрал монетку в карман, вместо нее вытащил зажигалку, перегнулся через парапет и тихо-тихо пообещал. Завтра возьму с собой канистру бензина и вылью в воду. А затем маленькую искорку высеку и чиркнул зажигалкой, прикрыв ее корпус ладонью. Если тот дядька прав, и я получил некую связь с огнем, допустим, то <свот> не успел я додумать эту сумбурную мысль, как кулак, потрясшись напоследок как-то особенно яростно, ушел под воду. Вот и славно. До Литейного моста мы дошли в обычном режиме, а на мосту меня накрыло. Ноги налились свинцовой тяжестью, грудь сдавила, голову словно в тиски взяли. И еще потянуло к ограде, где в руках двух чугунных русалок на щите перекрещиваются скипетр морской и речной якоря и за перильное ограждение потянуло. От одной из русалок мне послышался гнусный смешок, похожий на то что издает Абуреева, когда особо довольна сказанной гадостью. Смех-то меня и спас, разозлив Злость сбила наваждение. Сигать за перила перестало хотеться. Что ж, до прочего, это можно было перетерпеть. Погрозив чугунной заразе кулаком, я продолжил печатать шаг по помосту. Рассудок прояснился. «Абэ, тебе покимарить Чуть позже, прощаясь со мной и Женькой перед маршруткой, посоветовал находьк. «Совсем квелый на вид. Баньше румяни Именно Макс подсадил меня на фэнтези с фантастикой. Дома-то преобладали другие книги. Справочники, словари, сборники. Почитать чего-нибудь художественного? Пожалуйста, классика. От Гомера до Чернышевского выбирай по вкусу. Не доходя до вокзала, мы порой заскакивали в книжный. Там шпал остановился моим советчиком в плане того, что стоит купить, а что бредятина, на которую потраченной бумаги жалко. Прошлый заход я с подсказки на Ходько забрал домой прекрасный заповедник гоблинов Клиффорда Саймака. В книжном мы бывали не в те дни, конечно, когда пили после смены. «Я в норме», — заверил я друга. Поскольку от Невы мы немного доудалились, сказанное соответствовало действительности. Что занятно, когда я ехал на смену, ощущений таких и близко не было. Придавило чуток к сидению маршрутки где-то в центре мостада и только... До дома добрался нормально. Пока ехали, Джоб отбивал устроить на завтра грандиозную пьянку по завершению смены. Если зарплату с утра выдадут. Она у нас в двадцатых числах выдается. Я вяло отбивался, думая о том, что ЗП отличный повод обзавестись мобильным телефоном. Если взять такой же кирпич, как у того Сережи, чугунную голову русалки им не расшибешь, а какую-нибудь мелкую нечисть можно и огреть. И только когда я уже засыпал, Послышались мне сквозь сон, охи, вздохи и радостные, еле слышанные бормотания. Вот свезло так свезло. Радость-то какая! Теперь не страшно, чтоб понтюхин с пятого окурки, а ковролин по пьяному делу тушить опять начнёт. Чтоб его волосатик взял. Счастьюшка! Ох, счастьюшка! Мало ли что во сне услышать можно. Воскресная смена обещала быть не особо напряжной. Относительно предыдущей. И в зале посвободнее, и дым не стоял коромыслом. Еще и лучший, по-моему скромным, состав питбоссов работал. Димка и Жан. Я уже говорил, что в казино подобрался тот еще интернационал. Если нет, говорю. Были сербы-менеджеры, англичане-менеджеры, в том числе генеральный. Наполовину поляк, наполовину француз. Где-то кто-то русский пробежался. Жан в питбоссах. А среди дилеров кого только не было. И казашка, и финка, и наполовину грузин, и белорус, и два украинца, и чешка, и грек. И даже мулатка Аннет в дневной смене. Разнообразие и толерантность. — Здравствуйте, Жан Фарианович Скаврон. Звонким голосом поприветствовал начальство Алья, как раз казашка. Ах-ах, Ахметова. Ах-ах. Это было непременное прозвище. Очень уж умильно эта девушка с короткими темными волосами, лукавым прищуром и открытым смешливым характером ахала над всякой ерундой. А обращение к Жану — это как раз был нестандарт. Спитбоссом практикуется обращение по имени. Но Алие нравится звучание этого конкретного феио, где фамилия чистая издевка. «Сковроник» — с польского «жаворонок» тогда как Жан — яркий представитель сов. Кроме того, у нас с ним схожие параметры. Мы одного роста, Жан тоже плотный, но поменьше меня. Дима тоже высокий, тощий только. Нас, меня, Макса, жана и Димку порой кличут четырьмя столпами ночной смены. Или столбами, фонарными, кто на что гораст. Напрягся после того, как стрелки циферблатов в стаффе прошли восьмичасовую отметку, и все, кроме двоих, получили распределение. Нет, это норма, когда нет полной загрузки, что кто-то выходит попозже. Меня смутило другое. Этими двумя оказались я и давишь давешняя стажерка, Оленька. И еще напрягло, как Майя пропела перед выходом в зал, здорово пародируя Свиридову. «Ах ты, бедная овечка!» Примечание. Строка из песни Алены Свиридовой — «Бедная овечка», альбом «Ночью все иначе», 1997 год. В каждой смене есть один прикормленный начальством персонаж, постукивающий куда нужно, а то и больше одного. И порой я подозревала о Бурееву в принадлежности к любителям стука. «А тебе, Андрюх, особое задание от партии», Дима сочувствующе покачал головой, «Наиважнейшее и наисложнейшее». «Я аполитичен», — пытался отбиться, я понимая, впрочем, что без толку. «Надо, Бельский, я в тебя верю. Ты сумеешь сделать из этой красавицы спортсменки-комсомолки...» Пидос показал на порозовевшую щеками Оленьку. «Дилера!» «Овечка? Бедная?» «Бедный шифоньер!» «Он опустошен, и ему нечем крыть». Видимо, эти мысли нашли яркое отражение на моем лице, раз Димка решил меня подбодрить. Получится? Напишу рекомендацию повысить тебе категорию досрочной и без аттестации. Знал, хитрован, чем вовлечь меня в эту авантюру. Кроме стажеров есть шесть категорий. D3, D2, D1, D3, D2, D1 и d 3 d 2 d 1 ДИ3, ДИ2, ДИ1 и Д. Дилер. ДИ – дилер-инспектор. Проще говоря, d – самое дно. ДИ1 – потолок. Дальше уже питбоссы. У меня была категория d и 3 и скачок на одну ступень мне бы не помешал. Выше категория, выше оплата отработанных часов, выше коэффициент при распределении чаевых. У нас они идут в общий котел и делятся по итогам месяца на всех. Выше премия. Если совсем упростить, сделав из овцы... Нет, не человека, дилера, я начну получать больше шуршащих бумажек, а они никогда не бывают лишними. «Где? Когда? Как сильно могу жестить?» Принял я и этот вызов. «Последний вопрос не блажь. Нет в казино места нежным фиалкам, нежизнеспособным в наших условиях чувствительной хрупкие натуры. Они либо закаляются, либо в один прекрасный вечер не появляются на смене». «Вип пустой пока. Там!» С облегчением выдохнул Дима. Похоже, про задание партии он не шутил. Кто-то за Оленьку слова замолвил старшего руководства. Спускайтесь, Жан откроет вам флот. И хоть до упора ее гоняй. Если придут пилить звякни, решим по перемещению. И, Андрюх, делай что угодно, как угодно. Без рукоприкладства и детей. В остальном она вся твоя. Кровушка от розовых щечек отлила, стажерка вжалась в спинку дивана. Я не стал ей говорить, что прессинг уже начался, и лучше это сделаем мы, чем клиенты. «Ступай, чё расселась?» Приободрил я овцу. Заметил, во что она обута, ещё и на шпильках. «Надеюсь, ноги запасные у тебя есть, так как эти к утру отвалятся?» Если в прошлую смену после номера девять её откровенно убирали с глаз долой, и даже при полной нагрузке зала у Оли были брейки, то от меня и таких роскошеств ждать не стоило. Димка придержал меня за плечо, пока стажерка спускалась по винтовой лестнице. «Постарайся все же полегче с этой», — по уголосу сказал он. «За нее впрягся лично не ненад». Тут я слегка уронил челюсть. Чтобы злобный хоббит за кого-то хлопотал. Жаль, в лесу поголовье медведей. Оля улыбалась, заучена, вымучена и неправдоподобно «Так», — вздохнул я. Ложи колоду на стол. Расслабь лицо. А? Взлетели вверх брови стажорки приклеенная улыбка не стиралась. Я хлопнул по столу кулаком, не очень-то и сильно. Овца дернулась. Вытащил пепельницу, они большие, металлические, внушительные. Замахнулся ей в сторону девушки. Та отпрыгнула. Я добавил сложную фразу, начисто лишенную цензурных слов, не считая предлогов и союзов. Глаза у моей жертвы стали практически квадратными. Я всегда думал, что это художественное преувеличение, и человеческая физиология не позволяет подобного. Ошибался. Когда клиент проигрывает, спокойно сказал ей, убирая на место пепельницу, он чаще всего зол. И все, что я сейчас показал, вполне жизненно. А если ты еще и ошибешься, твоя улыбка в лучшем случае вызовет у него вопрос «Ты дура?» В худшем же взбесит еще сильнее. Поэтому вот тебе домашнее задание. Учись перед зеркалом делать пустое от эмоций лицо. Покер-фейс, окей? Освоишься, начнешь немного разбираться в игроках и ситуациях, тогда улыбайся, сколько влезет. И выдохни уже, я не собираюсь тебя бить. Кажется, именно к этому она и готовилась. Я перегнулся через стол, набрал себе из флота фишек разного номинала, Попутно уточни, что никто с той стороны стола лапы во флот запускать не имеет права. Пока ты за столом, ты его хозяйка, а по ту сторону твои замечательные гости. Им стоит радоваться, они тебе приносят подарки, но это не значит, что их следует допускать до самого сокровенного, место, где деньги лежат. Иногда гости ведут себя плохо, не разуваются при входе, гадят на ковер. но ты хозяйка радушная». И не выгонишь их в зашей пока у них при себе что-то есть. Учись вживаться в роль. Хотя странно, конечно, что тебе это я говорю, а не ваш тренер. Нам говорили улыбаться. С видом оскорбленной невинности ответила Оля. И помаду обязательно. И ногти красить. А ну да, самое главное до вас донесли. Рассмеялся я. Архи важные. А мой пассаж о сокровенном она явно не так поняла наивная Кому вообще тут есть до нее дело, когда за сутки в этих стенах вливаются или отгружаются сотни тысяч? Разве что ненаду в свете поступившей информации, да и то не факт, что блажь сиюминутной не пройдет быстрее, чем возникла. Мы начали с покера. Это простейший для работы стол. Гонять овцу пришлось по всему. Она вставала в ступор от малейшего действия не по шаблону. Вроде... «Никто не хочет срезать колоду. Что делать?» К концу третьего часа в действии Холенький начал проглядывать автоматизм, да и в подсчёте выплат прогресс наметился. «Сворачиваемся», — великодушно махнул я рукой, когда Жан спустился проведать нас со стажёркой. «Совет. Держи крепче колоду. В неё срезку так могут загнать, что карты по столу полетят. И нет, за это ничего никому не будет». Во всяких мутных клубах вообще по пальцам крупье могут случайно попасть. Спроси потом у Барташ, после чего она к нам перешла из предыдущего казино. Кстати, это мысль. Отдохнешь, поешь, я попрошу тебя к ней инспектором поставить. Делать шафл, как она, этому стоит поучиться. Не такое ей чудовище. Даже покормиться отпустил бедную овечку. А то, что она к утру охрипла от нон-стоп раздач на Блэк Джеке, так это для ее же блага. К концу смены Оленька меня, похоже, люто ненавидела, а я из плюсов, весьма и весьма сомнительных, приобрел знание, что носит она чулки, а не колготки, и какого цвета на ней белье. Лесенка — этот шедевр архитектурной мысли. Помнится, в школе еще нам биологичка рассказывала об удивительных вывертах памяти. Мол, собираетесь вы на свидание — с девушкой или парнем своей мечты. эмоции и гормонов уйма. Образ возлюбленного, ярок до искор и сердечек в глазах. Пройдет два, три, 4 десятка лет, и вы не сможете вспомнить, какого цвета была одежда на вас обоих и куда вы ходили. Зато вспомните, как красиво цвел кактус на окне в кухне, мимо которого вы пробегали во время сборов. Мало кто ей поверил, мы были дети. Прошли годы, многие действительно важные вещи начали затуманиваться в моей памяти. Зато эти розовые кружева, как вчера видел. Зарплату по утру не выдали. Кто-то где-то профукал какую-то ведомость. Обещали к вечеру восстановить, и те, кому срочно нужны финансы, могут подъехать вечером и получить причитающиеся. Я в предыдущем месяце так заработался, что даже не успел особо потратиться, некогда было. Но когда отсутствие зП становилось поводом не выпить после второй смены? Ладно бы в дождь или в лютый мороз, а ясным летним утречком повод отказаться был только у Лизаветы. Мамочка одна воспитывала дитё и с работы спешила к нему. Так что сразу после приветствия дневных крупье мы дружной голдящей толпой вывалились из заведения, чтобы стремительно пронестись до Малой Садовой, забить небольшой зал магазинчика, вынести из него несколько пакетов со слабоалкогольными — утро с тяжелого не начинают — напитками в бутылках и банках и пакетиками с ерундой, вроде орешков и сухариков, примоститься на скамеечках, разобрать напитки, звякнуть за успешно пережитые выходные. Димка с Жаном демократичны, они легко встраиваются в нашу молодую компанию — и даже оплачивает первый круг, как бы извиняясь за задержку финансов, хотя косяк совершенно не их. По первости Жанов такие вот в нерабочие моменты осаждали девчонки, незаметно строя ему глазки. Как-то он их магнитит. Джо его обаянием проигрывает Жану сухую. Чтобы снять осаду нашему питбоссу с польско-французскими корнями, пришлось показывать всем фото с молодой и очень симпатичной женой. Саму жену он продемонстрировать не мог. Она тогда была на крайних сроках беременности, а сейчас нянчилась с маленьким Данилой Жановичем. После первого круга неизбежно происходит второй, после чего следует традиционное закидывание монетками постаментов кота Елисея, кошки Василисы. Дилеры — народ довольно-таки суеверный. Все, что на фарт делать можно, делается. Был как-то случай беспощадно отдающуюся ночную смену с подачи генерального. Добровольно-принудительно облагодетельствовали тремя бутылками виски. Выпил за стол. К утру дилеры были пьяненькие, веселенькие, отбившие весь минус и сделавшие немалую прибыль. После третьего круга всегда встает правомерный вопрос. Куда дальше? Часть ребят отваливается, их провожают до метро, попыхтев на дорожку у шара фонтана в прошлом году установленного. Оставшиеся выбирают дальнейшую культурную программу. В этот раз сошлись на кино. В 9.15 в разведанном уже месте начинаются утренние сеансы, как раз прогулочным шагом дойти. Правда, в угоду дамам смотреть пришлось «Бар гадкий койот», что являлось расплатой за предыдущий заход на людей x Как по мне, лучше подремать в темноте под диалоги и музычку, просыпаясь от самых громких девчачьих возгласов, чем пытаться не оглохнуть в караоке, как в конце мая. Только тогда Миха, белорус из параллельной ночной, тоже берущий иногда дополнительные смены, улыбнул перепевкой ДДТ. «Что такое осень? Это духи. Водник, под чернеющий невою. Осень на погости вся опять звенит костями». Призрак, я опять лишён покоя. Души развлекаются, сыпят пакостями. Мертвяки встают, им нет покоя. Он так-то душевный парень и перед сменой оставляет в шкафчике все свои перстни, браслеты и подвески с черепами. После сеанса восторженные девчонки потащили нас выпить кофе, Благо, это можно было сделать прямо в кинотеатре. Таша, мне Андрей? Взгляд не сулящий ничего доброго, достался мне от стажёрки. Сказал спросить у тебя, почему ты ушла из прошлого казино. Наталья Барташ, единственная девушка в смене с категорией Д и 1. Постоять у неё инспектором я и отправлял ночью Олю. Её лучше не звать Наташей или Натальей. — Уравновешенная Барташ к своему имени относится ревностно. — Не можешь выговорить правильно — зови Таша. Четыре буквы — элементарно. Даже имбецил способен усвоить. — С маленькой худенькой Ташей, когда она говорит таким тоном, спорить ни у кого желаний не возникает. — Каттин карту вогнал один персонаж в мизинец. Кожа лопнула. — равнодушно ответила Таша, поправляя белокурые волосы. Мой взгляд непроизвольно задержался на её тонких пальцах. Оленька испуганно ойкнула. Жуть какая. И что было потом? Вход ему на неделю закрыли. Запорчу сукна. Брызнула сильно. Мне три дня за свой счёт на залечивание пальца. Не бойся, у нас так не беспределят. Не тот контингент. А зачем ты в таком... Оля выпучила глаза, подбирая слова. В плохом месте работала. «Близко к дому», – пожала плечами Барташ, взглянула на часы. «Я поехала. Всем пока». Вместе с Ташей как-то и все остальные засобирались. Кофе победил хмель, напомнила о себе усталость двух не самых лёгких ночей. Перед домом я забежал в магазин за продуктами, заодно занёс рубашки в химчистку. Стирка и глажка совсем не моё, а стоит услуга недорого. Уже за магазином, возле помоечных баков, пожалел худющего и длинного дымчато-серого кошака. Тот, похоже, собирался испустить дух. И остановился, чтобы пошарить рукой по пакету. «Колбасу будешь?» — спросил еле дышащую скотинку. «Там, правда, от мяса только запах. Готовка тоже не особо по мне. Перебиваюсь в основном чем-то простейшим или уже готовым, чтобы только разогреть перед отправкой в желудок. «Иди мимо, как все, человек!» — услышал я. «Всех нас изживете. Раньше ли, позже ли?» Я дар речи потерял от неожиданности. Длинное тело кота вдруг дернулось. Животное... Животное? Повело носом, шевельнуло усами. «Не человек. Владыка огневой!» В желтых кошачьих глазах блеснули искры. «Владыка!» А же паяти пры скуч до да ревстности закашлялся я ничегошеньки не понимаю впусти в дом то во власти твоей отслужу пригожусь катище поднялся с асфальта прижал уши глаголил забытое не серчай будет тебе от меня польза я присел на корточки кот сел напротив так сейчас без всяких ажи, паяти и прочие старославянщины, внятно и четко современным языком. Ты объясняешь, кто ты такой?» Решительно сказал я, глядя в желтые глаза. И понял, кого мне напомнил кошак. Почтовую марку. Коллекционную вроде из набора, что я на почте видел. Там еще что-то было написано. «Таджикистан, дикий кот». Точно, манул. Озарило меня. Форма ушек, размеры, все говорил о моей правоте. Правда, не было на марках упоминания, что манулы разговоры ведут. Такое мне точно бы запомнилось, виду очевидной нелепости. Очень худой манул, а не домашний кошарик, смотрел на меня, изучающий довольно долго, но все же ответил. «Что ты знаешь о замолотках, владыка?» Спросил у меня кот, ученый, дикий. После моего недоуменного пожатия плечами продолжил. «Вы именины Авина возжигали прежде живой огонь». Бросали в огонь под Овином не обмолоченный сноп ржи, дозволение спрашивали у хозяина Овина, можно ли им, человеком, каменку-то растопить. С того начинались замолотки. А дозволялся ей действовать такой, как я. Нас вы прежде звали Овинниками, да батюшками заревыми Только вот нет больше Овинов, и гумен нет, и памяти о нас не осталось, а мы скитаемся, пристраиваемся где можем. Последних лет полста совсем тяжко стало. Прибиваемся к складам с зерном хоть каким. Мой вот переделали, склянки до железки с закатками завезли, крупы, зерна убрали. Не стало мне житья. Не промеж же полок и человеков мне ютиться. Смирился с хладом. С тем, что ни почета, ни ни уважения. Но с этими без понятия никак не сжиться. «Оптимизация». — брякнул единственное, что мне в голову пришло. — У меня дома ни снопов, ни печи, духовая только, и плита газовая. — Ты сам что, огонь, владыка? — подернул усами мой собеседник. — Мне подле тебя теплее, чем в подлазе. — И ты просишь, чтобы я тебя к себе пустил на ПМЖ? Меня слегка понесло от необычности ситуации. — А ты станешь мышей ловить и в лоточек ходить? «Грызунов в хозяйстве моем никогда не водилось!» Гордо вскинул голову, манул. «Что золоточек, не ведаю. Одно скажу. Покуда в твоем доме буду, никто без позволения твоего, да со злым умыслом, порога не переступит, да в не заглянет. Верь мне, владыка!» моё оконце с балконцем на седьмом этаже!» Сказал я и поморщился. заразное Это все же манера разговора! кроме птиц заглядывать некому тот покачал головой почем знать кому вы се летать да условимся ты стараешься говорить без этих всех книжностей при гостях ведешь себя как кот обычный не говорящий даваться на погладить и мурчать не обязательно но и шокировать откровениями про заревого батюшку не сметь и прекращаешь звать меня владыкой Эдак до тёмных властелинов недалеко катиться У меня имя есть Андрей. А тебя как звать? Пушистый представитель славянского эпоса. Мне пытались привить, если не любовь, то почтение к корням. Но не тянуло меня к истокам. Неинтересны были басни, сказания, обряды и прочее. Ма-спа. Посчитали, что в жизни пригодятся многие знания. Но если не идёт, запихивать насильно и не стоит». И вот, похоже, истоки решили потянуть меня к себе. «Это...» Ушастый смущенно почесал когтистой лапой затылок. «Запамятовал я за давностью. И ты бы именем не разбрасывался, по добру, по здорову. Оно ж бывает, ты к кому с добром, тот к тебе с лихом». «Будешь кошар», — распрямился я, махнул рукой. «Ты сам или на ручках?» Наречённый кошаром мохнатик вскочил на все четыре лапы, боясь, видимо, что я могу и передумать. Со мной дошёл до дома, между ногами проскочил в парадную. Вообще, я считал, что парадные — это в историческом центре, а в нашей длинной девятиэтажке — банальные подъезды. Но так уж повелось не мне переиначивать. Шипел на мелкого, что вышел из лифта с родителями, и решил протянуть руки котику за что был обозван блохастой тварью и обвинен в бешенстве. Мамаша продолжала что-то там нам с Кошаром выговаривать, но двери лифта закрылись. Так вдвоем мы и прошествовали до коридорной двери, затем и до входа в квартиру. Тут стоит сказать, что смущению Кошара я не поверил. Больно правдоподобно он его, учение, разыгрывал. Ничего он не запамятовал, но и представляться не спешил. Не зря и мне попенял. Много позже состоялся у нас с ним разговор, когда винный хозяин признался, что побоялся он власть над именем и над собой, что утром мне передавать. Огонь огнем, а ничего хорошего он не ждал, ни от будущего, ни от меня. Погреться после долгих скитаний и холода он надеялся, да и только. Тогда, в ночном разговоре за чашкой чая, любуясь красивым лунным диском, Кошар назвал мне свое настоящее имя. Я принял его, сохранил, но не назвал вслух ни разу. И вреда мне от овинника. Почитал я позже про сложный, пакостный характер этих нечистиков. Не было. Слово данное Кошар крепко держал. За дверью наши с Кошаром пути разошлись. Пока я переобувался, он подхватил передними лапами поставленный на пол пакет с продуктами и без видимых усилий понёс его в сторону кухни. И когда успел сориентироваться? Я же прямой наводкой направился в душ. А когда вышел из него с полотенцем в руке, обнаружил, что моя не особенно большая кухонька превратилась в поле боя. Серый клубок шерсти оплетал какого-то босоногого с длинными серыми патлами и бородой. Я, не задумываясь, метнул в это безобразие полотенцем, которое вообще-то нес, чтобы пихнуть в стиралку. Она у меня на кухне стоит, больше никуда не вписывалась. Это рубашки с брюками я таскаю в химчистку. А такую бытовую ерунду стираю. Через лень и не хочу дома. — Это что еще за буча? — прикрикнул на дерущихся. Удивительно, но мокрый снаряд попал точно в цель. Дебоширы раскатились по разным углам. Одного из них я знал, вот уж с полчаса. А второй? Это был махонький, сухонький. Гном? Карлик? Гоблин? Это я произведение Клиффорда Саймака вспомнил не вовремя. На мистера О. Тула незнакомый драчун похож не был. Этот некто был мне меньше, чем по колено. Его кошар, встав на задние лапы, становился выше. Седой, потлатый, бородатый... Как я уже заметил, гость был морщинист, большерот и синий глаз. Если вспомянуть Ленкина про меня глазище с ресничищами, то у этого, не знаю о кого, очи были размером с два блюдца. Гномьих блюдца. Одет он был в серые штанишки с подтяжками и белую рубаху, а вот обувь отсутствовала. «Я вправе!» Упер руки в боки гном. «Я вправе!» царапнул когтями по плитке кошар. «Вы оба вправе хранить в молчании», — ревкнул я, — и отвечать строго по делу. «Вот ты кто?» «Не будь я уставший и злой, к седовласому, пусть даже гному, обратился бы на «вы». Это правильно, это вежливость. Но у меня до сих пор глаз подергивается от обучения овцы. Да и вся свистопляска с огнем и молниями даром не прошла. Еще русалки те чугунные...» «Я Мал...» — насупил брови гном. «Полуостров?» — устало спросил я, подбирая из полуполотенца, так как сказанное вообще мне ничего не проясняло. «Мал Тихомирыч я...» — обиженно вскинулся бородач. «Домовик...» — подсказал кошар, все еще собранный и готовый сражаться. «Мал невелик...» «Парадник, не домовик...» — сказал Мал Тихомирыч, делая ударение на второй «А». «Пятеро нас на дом по числу парадных». «Значит, все-таки парадные, не подъезды». Развеселился я, вспомнив недавние мысли на этот счет. «Даже в нашем панельном «Монстре» -го года выпуска. «Подъездные в Граде Московом обретаются». С достоинством сообщил старичок, скинув вверх указательный палец. «В Петербурге парадники. Понимание надобно иметь». Тут я не выдержал, расхохотался. Мне вспомнилось, как Жан рассказывал Алие, что его отчество, очень уж нравящееся звучанием нашей казашки, было бы таким даже при другом папе, поскольку ухаживали за его мамой одновременно два друга тезки. Один звался Флориан Скаврон, второй Флориан Парадник. Не такое уж и редкое имя, если учесть, что знакомство претендентов в отцы с матерью Жана происходило в Ницце. — С ковроном мог бы я не быть, но Флорианычем обязан! — шутил наш питбосс на радость. Ах-ах! Бородач закашлялся, приняв мой смех на свой счет, и я вспомнил со всей очевидностью, откуда мне его голос знаком. То бормотание меж сном и явью про понтюхина с пятого и волосатика мне не причудилось. И радостные охи я припомнил. — Не примите на свой счет, уважаемый Малтихомирыч, примирительным тоном произнес я. «Неделя выдалась очень уж нервная. Итак, кто вы мне прояснили? Я вот Андрей, этот мохнатый кошар. Он очень просился ко мне в жильцы и обещал вести себя безукоризненно, что, несомненно, подтвердит. Немедленно». Последнее я добавил, глядя в кошачьи глаза, меняющие цвет с желтого на оранжевый с алыми «Не причиню вреда этому дому». Только мы, если выбора между ущербом для дома и ущербом для Андрея не возникнет. Оставил себе лазейку Кошар. Впрочем, в мою пользу, так что поправлять его я не стал. Давайте жить дружно. Улыбнулся я в духе мультипликационного персонажа. Кошар. Я чай принес из магазина. И пряники с печеньем, и хлеб с колбасой. Как насчет мирного чаепития и не менее мирной беседы? Я донёс всё же летучий снаряд, полотенце до стиральной машинки. Затем набрал воды в чайник, разжёг конфорку. За этим делом внимательно проследил кошар. «Томовые и овинники — не то, чтоб совсем недруги!» — жевал губами Малтий Хамирыч. Но на выдвинутый из-под небольшого столика табурет забрался молниеносно. «Но и недруги!» Табуретов у меня было два. Второй я вообще купил, потому что сдачи в мебельном поутру не было. Есть и пить в комнате, где стоял стол, мне не нравилось. Далеко ходить посудой было лень. Так что скрипучие стулья вместе с шатким столом давненько отправились на помойку, а в кухню была приобретена замена. Словом, после того, как я и парадник расселись, места для кошара не осталось, что бородача явно порадовало. Шерстистый решил вопрос с размещением, заняв подоконник. И к чаепитию присоединился. Причем перед этим лапы кошачьи потемнели, подушечки удлинились, превратившись в подобие пальцев. Смотрелось жутковато, но чашечку придерживать не мешало, как и овсяное печенье к пасти подносить. «Нет больше овинов», — повторил я за кошаром. Сам-то я слово «овин» только этим утром узнал. И он непрекаянный мыкался. «Прогнать погибнет». «Не погибнет» покачал головой парадник, но участь его незавидная. — А к моему проживанию на э э подведомственной территории вы как относитесь? — вставил я, не дожидаясь описания незавидной доли беспризорного духа в современном мире. — Одобрительно! — вздохнул, явно разгадав мой маневр бородач. — Слышал-таки? — Слышал. Не стал я отпираться и потому надеюсь на благоприятное для всех нас решение возникшего конфликта. От слова я не откажусь. Кошара на улицу не выгоню. С вами воевать тоже не хочу. Я за мир и толерантность. Парадник захлопал глазами блюдцами. Затерпимость я, — пояснил, — и дружелюбие. Посиделки на троих растянулись примерно на час. Пили мы чай, выказывали друг другу расположение, напополам с опасением. Играли словами. Иначе говоря, вели торг. Предмет торга лупил распушистым хвостом по подоконнику, да подливал всем нам чай из заварочного чайничка и кипяточек. Мы сговорились на том, что кошар не покидает стены моей законной же площади. Действительно, моей, к слову. Право собственности на меня ма оформила до того, как укатить кайфелевой эфелевой Без крайней на то необходимости. Со мной вместе ему позволят выходить в парадную и заходить обратно. Но без меня в недра нашей девятиэтажки ему лучше не соваться. Навалятся в пятером хозяева дома, пойдут клочки по закоулочкам. Я же подвязался на тушении возможных возгораний во всем доме, не только в пределах своей парадной. Для вида на этом пункте хмурил брови. Мне в этом доме жить, я бы и без причины особой согласился в случае чего помочь как освою встроенную в себя паранормальщину, которую и впрямь поверил, принял как факт, где-то между встречей с еле дышащим манулом и знакомством с седовласым малоросликом. Так, добрым словом, чаем и печенюшками, был улажен конфликт между двумя недружественными персонажами народных поверий. Кошар и Малтихамиры позднее даже установят неплохие отношения, после того, как заревой батюшка шуганет пару домушников, Да так, что тех в дурно пахнущем исподням – прочие они поскидывают, так как оно затлеет на телах – надолго запрут в Скворцова-Степанова.